Это был зомби, который может отслеживать свою собственную деятельность по бесконечно восходящей рефлективной спирали и обладает внутренними, но бессознательными информационными состояниями высокого порядка о своих информационных состояниях более низкого порядка. О как! Этот Зимбо, утверждал Деннет, смог бы верить, тоже бессознательно, будто ему свойственны различные умственные состояния, О которых он может отчитаться. Он думал бы, что он сознателен, даже если бы не обладал сознанием. Тут мне стало окончательно непонятно, как это Зимбо мог бы во что-то верить и думать, если он по своей природе способен был только иметь информационные состояния. У него, как у Каи, не было внутри того, кто верит, а имелись только калейдоскопические информационные пассианцы на выходном интерфейсе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 На всех дорогих сурах класса K стоит лейбл 333 и 33%, Turing test passed. Пройден тест Тюринга. Конечно, не на самой суре, в документации. Крохотное примечание внизу добавляет: Guaranteed only in factory presets. Гарантировано только на фабричных установках. Я понимаю, что нет такого надругательства над человеческим мозгом,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 «А как же иначе?» — удивился я. «Никак, если считать монету выдумкой человека. Но если считать человека выдумкой мониту, то запросто. Просто ты не знаешь, что это такое — быть мной». «Так ты есть?» Кая улыбнулась и промолчала. «Почему ты молчишь?» — спросил я. «Что плохого, если я пытаюсь тебя лучше понять?»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 всегда уперты в один и тот же внутренний прокладочный механизм, который может быть пристегнут какой угодно внешней проекции, от маниту до квасолы. С некоторым усилием я вспомнил, что квасола – это оргский национальный напиток. «Ты кончена наркомандами, Лола», – продолжала она, – «и весь мир для тебя – это просто набор поводов, который позволяют твоему мозгу ширнуться или сделать себе клизму».